и с довольным вздохом откинулся на спинку стула. Здорово. Очень люблю смотреть на мужчину, который ест. Ты только что смотрела на профессионала. Я налил вторую чашку. И кофе превосходный. Спасибо. Я тоже закурил и отхлебнул кофе. Давно я не чувствовал себя так замечательно. У тебя есть дочь? Спросила Элизабет. Я кивнул. А сколько ей лет? Восемь. Ее зовут Нора? Нет. Покачала головой. Дэнни. Дэнни Нора была моей женой. Ага. А почему ты спросила? Ну, ты говорила о них, когда я укладывал тебя спать. Очень скучаешь, да? Подочери. Скучаю. Хрипло ответил я и встал. Пойди подыши свежим воздухом. А я вымою посуду. Бери кофе и отправляйся на палубу. Я решила мыть посуду весь викенд. Я вышел на палубу и сел на стул. Над морем клубился утренний туман. День обещал быть жарким. Я как раз допил кофе, когда Элизабет поднялась наверх. «Хочешь на пляж?» — поинтересовался я. Ну, «Зачем идти на переполненный пляж, если можно выйти в открытый океан?» Ох, «Тогда я сбегу и куплю что-нибудь на обед». Я уже позаботился об обеде, улыбнулась Элизабет. Захватила дюжину банок пива на всякий случай. Я отдал концы, и мы вышли в океан. День действительно выдался жарким, солнце прожигало чуть ли не до костей, поэтому даже купание в прохладной воде приносило лишь временное облегчение. Но на Элизабет жара, похоже, не действовала. Она лежала на палубе и загорала. С тех пор, как Элизабет перевернулась на живот, прошел почти час, я лежал... На лавке уж турвала под навесом, не желая зажариться живьем. Сдвинув фражку с лица, я сообщил, в каюте есть крем для загора. Нет, нет, спасибо, я никогда не сгораю. Я только становлюсь темно-коричневой. Вот от пива я бы не отказалась. Из меня вышла вся вода. Я достал из холодильника две банки. Открыл, вышел из-под навеса. Словно очутился в печи. Елизабет села, взяла холодную банку, поднесла к губам и принялась жадно пить. Несколько капель стекли по коричневым плечам. Я с удовольствием смотрел на нее. Елизавета была рослой девушкой, не ниже пяти футов восьми дюймов. Обладая такой женщиной, мужчина знает, что обладает ею всей, и что ни одна другая женщина на земле не может с ней сравниться. Элизабет вытерла лицо тыльной стороной ладони, заметила мой взгляд и улыбнулась. Мать всегда говорила, что я все в отца. Такая же пьяница! Ты просто захотела пить!» — улыбнулся я. Элизабет легла на спину и положила руки под голову. «Господи, как здорово! Солнце и море!» «Здорово! Никогда не думала, что я так полюблю море!»